Глава 15 Сердце перестало колотиться, лишь когда я оказалась в родной квартире. Захлопнула дверь и заперла на два замка. Дафи услышит, не поверит. Я сама до сих пор не верила, что учудила такое. Обманом проникла в отель, занималась скалолазанием по балконам, подглядывала за неприличной сценой и устроила марафон на каблуках. И это только полбеды. Мой фотоаппарат... который стоил двухмесячной зарплаты и на котором осталась вся свадьба Кристофера и Эшли Этвудов, разбился в дребезги под колёсами машины. «Дафи?» — позвала я, мечтая поплакаться на её плече. «Дафи, ты где?» Но в ответ лишь тишина. Я забежала в спальню, проверила ванную, но подруги нигде нет. Позвонила ей, но она молчала, как партизан. Я была так напугана, что ноги перестали подчиняться. Весь адреналин, поддерживающий меня последние 20 минут, окончательно выветрился так, что я без чувств опустилась на диван. Эмоции зашкаливали. Фин, побег, разбитый фотоаппарат. Всё смешалось в памяти гремучей смесью и взорвалось горькими рыданиями. Весь марафет, что Даффи наводила на моём лице, растёкся от солёных слёз, пока я рыдала в подушку. «А что, если меня найдут?» В дверь постучат, а там двое полицейских с наводкой от охранника «Бостон-парк». Меня арестуют, как настоящую преступницу, и отвезут в тюрьму, где я и проведу эту ночь, а быть может и больше, когда всё разъяснится. Я еле нашла в себе силы, чтобы переодеться в домашнюю одежду, а платье так и оставила валяться в спальне на полу пышным ворохом розовой ткани. Смыла косметику и слёзы, но они снова подступали к горлу, когда я вернулась на диван и завернулась в одеяло. Даже если за мной никто не придёт, что я скажу Эшли? На погибшем фотоаппарате тысячи отснятых фотографий, и все они канули в лето на асфальте Providence Street. Мне конец. И даже некому поведать о своих печалях. Через полчаса пришло сообщение от дафи о том, что она будет поздно, и чтобы я ложилась спать, не дожидаясь её. Но какой тут сон, когда я перепугана до смерти? Я подорвалась, когда мобильник разорвал тишину звонком. Боялась даже взглянуть на экран, опасаясь незнакомого номера, явно из полиции. Но звонил Тонни Скайлер. И я, переполненная злости и облегчения, ухватилась за него, как за соломинку. «Ну как, мисс Марпл?» Шутливо сказал он в трубку. «Всё удалось?» Первой наружу вырвалась злость, и я чуть не заорала в трубку. «Удалось?» «Да вы хоть представляете, во что вы меня втянули?» «Что случилось, Зои?» И следующие пять минут я кричала на Тони, в красках пересказывая свои злоключения, хотя мысленно понимала, что сама во всём виновата. Он просто попросил добыть доказательства измены Аниты Сакс, а в номер я полезла сама. Сама попала в просаг и чуть не попалась охраннику. Сама виновата в том, что потеряла единственное, чем зарабатывала на жизнь — «И, возможно, моя карьера фотографа разлетится в щепки следом за камерой». «Господь всемогущий», — вздохнул Тони, когда я, наконец, замолчала. «Какого чёрта тебя понесло вламываться в этот номер?» «Училась у вас», — огрызнулась я. «Ведь вы сами подали мне наглядный пример, как ради фотографии проникать на чужую территорию». «Да уж, поспорить сложно, но я не попадаюсь». «Ладно». Одним этим словом Тони объявил перемирие. «Не переживай раньше времени. Уверен, что они уже забыли о случившемся». «Ага. Или копы уже ищут меня по всему Бостону. Они ведь могли запомнить номер такси и связаться с компанией, допросить водителя и узнать, куда он меня отвез». «Ты ведь ничего не украла? Они уже давно все проверили и оставили затею найти тебя». «Сложно в это поверить». «Успокойся, Зои», — по-отечески заговорил Тони. «Все обойдется. Налей себе чего-нибудь покрепче и ложись спать». Жалко, конечно, что так получилось с камерой, и Анита Сакс снова останется безнаказанной. Тут я вспомнила, что сделала несколько снимков на телефон и ответила. «Не останется. Ждите подарок по почте». Пока я пересылала снимки того, как Анита Сакс нежится в объятиях не мужа, я криво усмехнулась с нелепости ситуации. Я угробила дорогую технику и свою репутацию, зато раскрыла измену. Неравнозначный обмен, но он принёс хоть какую-то видимость удовлетворения. Полиция так и не ворвалась в квартиру, чтобы арестовать меня. Так я и отрубилась от бессилия и усталости в ожидании грозного стука в дверь. Проснулась мокрая от кошмаров, которых удирала от монстров, что норовили схватить меня со всех сторон. Дафи так и не появилась, и даже не написала, где ошивается всю ночь. Она взрослая женщина и не должна оправдываться передо мной. Но должна же понимать, что я буду волноваться. Душ окончательно смыл остатки вчерашнего вечера, ночной пот и убийственный страх. А завтрак из омлета и крепкого кофе вернули силу и надежду, что всё и правда обойдётся. В ответ на моё письмо Тони прислал одобряющее «Отличная работа, мисс Марпл, с меня причитается». Но мысль о семистах долларах уже не так грела душу, как вчера вечером. Они не окупят и четверти стоимости фотоаппарата. Придётся запустить руку в те 10 штук, что бросил мне в лицо Грант в качестве откупа. Дьявол. Не так я их хотела потратить, но всё же лучше, чем если бы пришлось одалживать у кого-то на покупку новой камеры. Одной бедой меньше. Но я по-прежнему не знала, что делать Сэшли и её загубленной свадьбой. Я посмотрела не одну страницу с новенькими фотоаппаратами, сверяя модели и цены, когда ключ в замке наконец повернулся, и Дафи вплыла в квартиру. Зои, ты уже не спишь? Смехотворное заявление, учитывая, что было уже 10 утра. Где ты была, Даф? Да так. Пыскляво махнула рукой подруга, заползла в кухню за чашкой кофе и присоединилась ко мне на диване. Гуляла с девочками с работы. За 12 лет я научилась распознавать, когда Дафи кривит душой. И сейчас она кривила ей по полной. Но я не стала играть в нудную мамашу и выпытывать, где она на самом деле пропадала всю ночь. Я была слишком вымотана, чтобы сражаться с ещё одной ветряной мельницей. "А как прошёл твой вечер?" спросила Дафи и глупо уставилась на меня, когда я взорвалась истеричным хохотом. Это самый сумасбродный план. который когда-либо приходил кому-нибудь в голову. Я набрала номер и вся скукожилась, зажмурилась, сморщилась, как одна большая складка на холке шарпея. Такими темпами нервные клетки вымрут быстрее, чем вскипит чайник, и я стану окончательной истеричкой. Идею подала Дафи, когда дважды переслушала анекдот о моих приключениях, в первой — с ужасом, во второй — с неприличным гоготом. Я назвала её «сумасшедшей», услышав предположение, что может выручить меня. Но чем больше я раздумывала о нём, тем менее безумным оно казалось. «Алло? Зои?» В мягкий голосок Эшли, первый день как это Эдфуд, закрались удивлённые и слегка обеспокоенные нотки. С чего это вдруг фотограф звонила ей посреди белого дня, когда она нежилась в пентхаусе или уже подставляла личико-солнышку на пляже в Рио, куда они отправились без пяти минут мужем, едва распрощавшись с гостями в зале Бродвея. «Эшли, простите ради бога, что порчу вам медовый месяц». «Ой, да бросьте. Мы только недавно прилетели и обустроились. Вы бы видели, как здесь красиво». Эшли говорила искренне, без хвостовства и рисования, словно ей позвонила старая подруга. «Этим она мне и нравилась. Деньги портят не всех». чего проворачивать эту аферу мне было куда более стыдно, чем если бы она была зазнайкой с громадным самомнением. «Надо было взять вас с собой, чтобы остались еще и памятные воспоминания о Медовом месяце. Вы ведь звоните по поводу фотографий, так?» «Разрази меня гром, если я расскажу, что все несколько тысяч свадебных снимков уничтожены. Можно сразу заказывать себе местечко на городском кладбище. Какой бы милой ни была Эшли Этвуд, даже самое праведная, И понимающая невеста закопает любого, кто испортил ей свадьбу. Я звонила совсем не для того, чтобы сделать признание. Да, они замечательные. Вам с Кристофером очень понравится Уже не терпится взглянуть на них. Это будет ещё один подарок, когда мы вернёмся. Да уж, сюрприз так сюрприз. Я поджала губы и произнесла. Слушайте, Эшли, я звоню вам с огромной просьбой. Внимательно слушаю. Не могли бы вы дать мне номер одного человека со свадьбы? Просьба её удивила, но она и виду не подала. Понравился кто-то из гостей? Кокетливо промурлыкала она. На свадьбах всегда так? Романтика, загадочность. Кто же он? Нет, ну что вы! Стыдливо возразила я, хотя сердце обливалось кровью обиды при воспоминании о нём. Мой интерес чисто профессиональный. Один из друзей жениха, фин К сожалению, не знаю его фамилии. Снимал сборы жениха, и я хотела бы попросить его поделиться фотографиями, чтобы свадебный альбом получился полным. Ложь размером с Аверест. Мне нужны были не просто фотки с женихом, а все фотки Фина. Он заснял большую часть торжества, и получилось очень даже неплохо. Пока я не представляла, как собиралась уговорить Фина отдать их мне. Но мало ли сработает. «О, отличная мысль, Зои!» Я даже не подумала об этом. Конечно, без вопросов. Вышли вам номер Фина эсэмэской. Огромное спасибо, Эшли. Извините, что побеспокоила вас с Кристофером. Ой, да бросьте. Вы ведь для нас стараетесь. Ох, если бы. Ещё раз спасибо и хорошего вам отдыха. Меня испепелял стыд, как костёр, брошенный в него клочок бумаги. В кого я превратилась? Вру. Исхищряюсь ради собственной выгоды. Лажу по балконам и подглядываю за обнажёнными людьми. Настоящая маньячка. Через пару минут пришло сообщение о Тэшле с заветными цифрами, которые могли меня спасти. Я откладывала звонок Фину как можно дальше, потому что не могла просто так взять и позвонить ему. Парню, который мне страшно понравился и заставил забыть о Гранте. Парень, который спал с замужней девушкой и заставил меня вспомнить о Гранте. Как мне разговаривать с ним? зная, что вчера пялилась на его спину, нависающую над Анитой Сакс, зная, что он соблазняет несвободную женщину, зная, что когда Тони покажет фотки мистеру Саксу, тот сотрёт и свою жену, и её любовника в порошок. Я ввела запрос в поисковик и вспомнила, где могла слышать это имя. Если я не ошиблась, и клиент Тони тот самый мистер Сакс, о котором я прочитала в последних новостях, то Финн и его зазноба в полной... пятой точки. В этом году Уолтер Сакс баллотировался на пост мэра Бостона и имел все шансы занять это местечко. Вот почему он так неистово пёкся о том, чтобы разоблачить неверную жёнышку, что на 22 года младше, не только ради дел сердечных, но и ради репутации, которую та могла подпортить своими сексуальными выходками. Вчера утром он улетел в Вашингтон на какую-то деловую встречу и не мог самостоятельно ворваться в номер 406 отеля «Бостон Парк», чтобы своими глазами увидеть предательство супруги. Я посмела предположить, что он мог бы нанять круглосуточное наблюдение за Анитой, но пожелал оставить свой брак в строгой конфиденциальности и обратился к Тони Скайлеру. Вот так совпадение, чёрт побери. Анита оказалась на свадьбе Эдвудов и спала с единственным парнем, который запал мне в душу. Хотя то, что она оказалась среди гостей на столь пышном торжестве, не так уж и удивительно. Ведь там присутствовали многие представители бомонда. Отец Эшли — мастер в том, чтобы делать деньги и налаживать связи. Так что я наделала много фотографий того, как заместитель прокурора отплясывал с женой под ремиксы Шакиры. Как достопочтимый судья Бенджамин Тафт чревоугодничал и набивал и без того объёмистая пузо бесконечными закусками. Он слопал четыре куска бисквита. И это только те куски, что я успела заметить. Как несколько представителей муниципалитета раскуривали сигары на террасе в компании мистера Этвуда. И как месяц этот щебетала о делах женских с женой директора музея Гибсон Хаус и управляющей арт галереи Таттл. Но все свидетельства этих встреч исчезли с лица земли вместе с камерой. И последние остатки хранились «У Фина». Я готова была глотнуть вина для храбрости, хотя солнце ещё не замерло в зените, но лишь чудом отговорила себя и набрала его номер на трезвую голову. «Алло?» Бодро раздалось в трубке, и этот хрипловатый голос вмиг напомнил обо всех наших вчерашних переглядках. Я-то думала, он будет праздно валяться в постели красотки весь день. «Кто это?» «Финн, это... фин это зои Вряд ли он меня запомнил, поэтому сразу пояснила. Фотограф со свадьбы. О, неожиданный сюрприз. Зои, конечно, я вас помню. А это неожиданный сюрприз для меня. Не лжи в голосе. А я собиралась врать напропалую, потому что не верила этой радости. Не верила, что он помнил обо мне, пока обнимал другую. Не верила больше мужчинам. Поэтому расправила пёрышки самоуважения, напустила на себя строгий вид и собиралась поддерживать градус холодности в нашей беседе. «Ваш номер дала мне Эшли. Надеюсь, вы не против, что я звоню?» «Нет, что вы. Я и сам хотел». Он зажал ответ, словно нервничал. «Взять ваш номер вчера». Но был слишком поглощён своей сексуальной подружкой, а потом и вовсе сбежал с ней в ближайший отель. Но вы рано убежали, и я не успел Да-да, так все и было. Я рад, что вы позвонили. Пропустив всю эту выдуманную браваду мимо ушей, я перешла к сути дела, чтобы не возненавидеть этого парня еще больше. фин я звоню вам по поводу ваших фотографий. Моих фотографий? Это стало для него неожиданностью, как и мой звонок. Что, Финн, ждал, что я приглашу тебя на свидание? Или стану петь дифферамбо какой-то классной? Да, тут приключилась беда с моим фотоаппаратом, и я хотела бы выкупить все ваши снимки. Пусть это и вольётся мне в копеечку. Деньги сейчас волновали меня гораздо меньше репутации, которую растопчет один единственный недовольный отзыв Эшли Эдвуд. А когда она узнает, что не осталось, ни одной фотографии с её умопомрачительной свадьбы, то мгновенно забудет о том, какой милый была со мной. Поэтому, если придётся ползать перед этим парнем на коленях, торговаться о покупке его фотографии и умолять не рассказывать жене друга о моём провале, то так тому и быть. Погодите, что стряхлось? Небольшая неудача. Моя камера разбилась, а я не успела даже перекинуть фотки с флешки. потому что даже не думала собирать фотик по кусочкам. Может, флешка и уцелела, но возвращаться туда меня не заставили бы и под дулом пистолета. Это ужасно. Мне очень жаль. Я понимаю, что о многом прошу, но... Я с радостью отдам свои фотографии вам. Вы серьёзно? Слишком просто. Сейчас он загнёт заоблачную цену, и я пропала. Я ведь снимал свадьбу для своего удовольствия. Там есть неплохие кадры, но вы уверены, что они подойдут? Я прекрасно помнила, какое восхищение вызвала во мне его работа. Конечно, неправильно будет выдавать его фотографии за свои, но это была моя последняя надежда. Да, они замечательные. Я говорю как профессионал. Что ж, если вы и правда думаете, что они того стоят, давайте встретимся где-нибудь». «Это просто деловая встреча», — стала я уверять себя. Но тело мгновенно откликнулось на предложение волной дрожи бабочками в животе. «Чёрт! Откуда они там взялись? Разве я не стала свидетельницей того, что этот парень — тот ещё козёл? Улетайте прочь из моего живота! Вы крупно выручите меня, фин «Да бросьте! Буду только рад помочь!» Слишком уж он переигрывал с добропорядочностью. Так серийный убийца втирается в доверие, чтобы незаметно достать нож. Но ничего. Как только мистер Сакс займётся любовником своей супруги, Финн понесёт наказание и забудет про своё самодовольство. Мы договорились встретиться в кафе «Лулу Грин» через полчаса. Предложение поступило от меня, чтобы столкнуться с опасным хищником на своей территории. До кафе мне рукой подать. Я никогда особо не заморачивалась насчёт внешнего вида. На меня три правила дафи не распространялись. Она давно сбежала куда-то под предлогом, что прошвырнётся по магазинам, и я проглотила эту ложь. Ложь, потому что обычно она зовёт меня с собой. Неужели все мы врём друг другу? И мир ещё как-то держится на плаву. Но почему-то сейчас я укладывала волосы тщательнее обычного. Подкрашивалась так, чтобы выглядеть хорошо, но не чересчур. И лишние 10 минут проторчала у зеркала, прикладывая к телу комбинация из разных нарядов. «Что же я творю? Откуда это желание понравится Фину, когда я знала, что он из себя представляет? Что между нами никогда ничего не будет?» Поругавшись сама с собой, я выбрала белые шорты «Классик» и блузку с цветочным рисунком. На ноги босоножки и никаких каблуков. Мало ли снова придётся удирать от девушек с ресепшн, охранников или, не дай бог, полиции.